имели там много сторонников. Соловьёв, том 8, страница 451. Ночью 17 мая новгородцы заняли все кремлевские ворота, не позволяя никому входить и выходить. В 4 часа в церкви на новгородском дворе ударили в набат, на который ответили колокола всех московских церквей. Москвичи кинулись на Красную площадь, где обнаружили Шуйского и других бояр верхом и в полном вооружении. Бояре кричали толпе, что поляки устроили заговор против царя. Чернь, уже настроенная против поляков, бросилась в дома, где они стояли, и начались резня и грабежи. В это время бояре поспешили в Кремль и без особых затруднений проникли в царский дворец. На ночь Дмитрий оставлял только несколько немецких гвардейцев. Во дворце Дмитрия защищал басманов, вступивший в сражение с вторгшимися, но его сразу же убили. Дмитрий, видя, что у него нет шансов, решил искать помощи у стрельцов за кремлевскими воротами. Он выпрыгнул из окна дворца, но неудачно упал на землю, повредил грудь и ногу и лежал в полной беспомощности, пока заговорщики не нашли его и не убили. Марину с ее свитой взяли во дворце под стражу. Шуйский тем временем поспешил остановить нападение москвичей на поляков, послав для этого отряды стрельцов. Мнишек и другие польские и литовские магнаты были арестованы. Бояре, не теряя времени, формировали новое правительство. Больше и речи не шло о приглашении на престол Владислава. Ранним утром 19 мая 1606 года на Красной площади поспешно созванное собрание знати и посадских объявило главу боярского заговора князя Василия Ивановича Шуйского царем России. Третья гражданская война 1606-1609 годы. Главка первая. Василия Шуйского венчали на царство в Успенском соборе Кремля 1 июня 1606 года при соблюдении традиционного обряда, но без особой помпы. Новый царь, 54 лет, потомок старшей ветви Суздальских Рюриковичей, выше по старшинству, чем линия Ивана Грозного, не был человеком величественной наружности небольшого роста и тучный, с подслеповатыми маленькими красноватыми глазками и большим ртом, он был недоверчив, но всегда готов выслушать злую сплетню. Прирожденный интриган, он не гнушался солгать, если это отвечало его интересам. В свое время по поводу смерти царевича Дмитрия Шуйский утверждал, что это был несчастный случай в результате апоплексического удара. Когда появился претендент на престол Дмитрий, Шуйский поклялся, что он действительно царевич, чудесным образом спасенный от гибели. Теперь он публично объявил, что этот Дмитрий был самозванцем, а настоящий царевич действительно умер в 1591 году как мученик от рук злодеев. Несмотря на все это, многие Уважали Шуйского, чтя его происхождение, образованность и соблюдение им древних обычаев. Он не являлся выдающимся государственным деятелем или полководцем, однако и не был лишен способностей к этому. Шуйского привела к власти боярская аристократия, и ему приходилось считаться с ней с самого начала своего царствования – Его первым шагом стало подписание обязательства не приговаривать к смертной казни знатных людей и купцов без слушания дела в боярском суде. Имущество виновного не подлежало конфискации, а передавалось вдове и детям. Шуйский также поклялся не реагировать на доносы, если их нельзя будет подтвердить тщательным расследованием дела и очной ставкой информатора с человеком, против которого он свидетельствует. «Сравнить Карамзин, том 12, страница 12». «Карамзин. примечания том 12, номер 4, страницы 3, 4, «Соловьев», том 8, страницы 459, 460. Однако Шуйский придерживался своих обязательств.